Прошло много лет. Калмыков умер, и первая статья о покойнике кончалась так. По улицам Алматы ходил странный человек. Лохматая голова в старинном берете, широкие брюки из мешковины, сшитые цветными нитками, большими стежками, с огромной расписной сумкой на боку. В последние годы им сделана в дневнике такая запись. «Что мне какой-то там театр?» Или цирк? Для меня весь мир — театр. Нет, даже не мир, а целая галактика. Однако это было совершенно неясно в том 1937 году. Известно было другое. Именно в это время журнал «Литературный Казахстан» поместил статью о юбилейной выставке Союза художников. Там о Калмыкове говорилось примерно следующее. Совершенно непонятно, каким образом и зачем устроители выставки пропустили картины некоего Калмыкова. На одной из них стоят два гражданина и размахивают чемоданами. И очевидно, чемоданы эти пустые, потому что набитыми так не помахаешь». Неприятная бездарная мазня. Вот и все. Кнать палкой. Неприятная бездарная мазня. А ведь именно в то время художникам были исполнены те великолепные серии рисунков, которые он называл странные и, как всегда, не совсем понятно, «Кавалер мод, «Лунный джаз». Об этих листах писать невозможно. Надо видеть очарование этих тончайших линий, этих переливов человеческого тела. У Калмыкова в его бесчисленных листах много женщин, и все они красавицы. Надо думать даже, что он, как художник, вообще был не в силах изобразить уродливое женское лицо. Его женщины похожи на пальмы, на южные удлиненные плоды. У них тонкие руки и менделеидные глаза. Здесь не стоит бояться этих слов. Они очень высокие и стройные. Они выше всех. Стоя или лежа, они заполняют целый лист. У некоторых из них крылышки, и поэтому они, очевидно, феи. Другие — просто женщины, и все. Вот, например, если подбирать специально опубликованные рисунки, красавица в длинном, тяжелом, мягком халате. Он не надет, а наброшен так, что видна нога, грудь, талия. Красавица несет восточный высокогорлый сосуд. На столике горит канделябр. Он похож на распустившуюся ветку с тремя цветками. Рядом раскрытая книга и закладка на ней. Тишина, ночь, никого нет. Куда идет эта одинокая красавица? За ней бежит какое-то странное существо, не то кошка, не то собачка, не поймешь точно кто, и больше ничего нет. На этом листе музыкально все, все оркестровано в одном тоне, и три цветка на канделябре. Искатель, сливающийся с мягко льющимся халатом и телом женщины. Это странное существо с собачьими ушами и кошачьей стасью. Ритм достигается крайней простотой, лаконичностью и гибкостью линий. И другой лист. Только он называется «Лунный джаз». На нем официантка с мотыльковыми крылышками. Это такая же высокая, нежная и холодная красавица-блондинка, Толмыков, видно, признавал только один тип женской красоты. Она несет поднос. На подносе узкогорлая бутылка и ваза с веткой. На ней такие легкие одежды, что видно все ее тело. Или иначе, все ее тело — это единые, переливающиеся линии, заключенные в овал одежды. Ночь, лестница, открытая эстрада. По ступенькам спускается слуга в диковинной шляпе и плаще. «Вот и опять почти все» и опять никак не опишешь и не передашь словами очарования этого рисунка. И таких рисунков, сюит, джазов, набросков, после Калмыкова осталось великое множество, может, двести или триста листов. Они исполнены в разные техники, пунктир и линии, пустые и закрашенные контуры карандаш и акварель. Большое место в творчестве Калмыкова занимает серия фантастических пейзажей в стиле монстр. Это рисунки, выполненные строго в стиле линий. составленные из точек. Меллер. Так, например, между других работ есть лист «Кавалер Мот».